Прежде всего, я хочу, чтобы ты покрасил их хной, а то у тебя одна прядь светлая, другая темная, тебя не узнать. Волосы потрескивали под гребешком, и яркие облески скользили по их глади. Они были теплыми под пальцами флавьера. Они пахли травой, выжженным лугом. И, поднимавшийся от них, легкий пар кружил голову, как запах молодого вина. Рене, приоткрыв губы, отдавала снеги. Узел принимал форму, закрепленный множеством шпилик, но Флавьер и не претендовал на то, чтобы сделать безукоризненную прическу. Он стремился лишь восстановить их благородную и целомудренную корону из волос, которая придавала облику Мадлен светлое изящество портретов Леонардо да Винчи. Открывшиеся уши явили взору свои нежные очертания. Лоб обретал былую выпуклость, рельефность. Плавьер склонился, завершая свое творение. Он пригладил тугой узел, касаниями гребня придал ему волнистость. Его целью было изваять голову статуи, точенную и хладную. Он воткнул последнюю шпильку и выпрямился, ища взглядом в зеркале перед собой преображенное лицо. Наконец-то оно перед ним. Точно такое, каким его столько раз описывал Живень. На поверхности зеркала, ярко освещаемого косыми лучами солнца, появился бледный, загадочный лик, обращенный куда-то внутрь, к мыслям, роившимся под высоким лбом. Мадлен, Он назвал ее настоящим именем, но она будто не слышала, только ли свое отражение в зеркале она разглядывала. Не было ли это, скорее, внутренним видением, сродни тем образом, который после долгого созерцания начинаешь различать в кристальном шарике? Вавьер Бешун обогнул стул и убедился, что не ошибся. Плавные движения гребня, легкие гипнотизирующие прикосновения пальцев коже погрузили молодую женщину в глубокую задумчивость, похожую на сон. Она, видимо, почувствовала на себе его взгляд, потому что вздохнула и сделала усилие, чтобы повернуть голову и улыбнуться. «Еще немного, и я бы уснула». Она бросила рассеянный взгляд на свою прическу. «Неплохо», — одобрила она. «Да, так мне больше идет. Правда, все это непрочно». Она отряхнула головой, и шпильки разлетелись. Тряхнуло сильнее, и узел развалился. Волосы рассыпались по плечам застывшим водопадом. Она разразилась смехом. Лавьер тоже. Настолько ему перед этим было страшно. «Бедный ты мой!» — сказала она. Он продолжал смеяться, сжимая голову в ладонях, и чувствовал, что не в силах больше оставаться в этой комнате. Он задыхался. «Скорее на солнце!» К трамваям, в толпу, надо немедля забыть увиденное. Сейчас он вроде алхимика, получившего, наконец, золото. В ванной он отвернул краны до отказа и наспех привел себя в порядок, поминутно натыкаясь на полочку над раковиной. — Я спущусь сама, — предложила она. — Нет, подожди меня. Что уж подождать не можешь? Голос вот так изменился, что она подбежала к двери ванной. — Что с тобой? — Со мной. «Ничего, что со мной должно быть?» Флавьер заметил, что она причесалась, как прежде, и не мог решить, рад он этому или нет. Он, как попало, повязал галстук, надел пиджак, взял рыне под руку. «Как видишь, я не потерялась», — пошутила она. Однако Флавьер не был расположен смеяться. Они вышли из отеля и сразу превратились в обычных гуляющих, изнывающих от скуки. Лавьер уже ощущал усталость. Под черепом пульсировала боль. В сквере он был вынужден присесть. «Извини меня», — сказал он, — «похоже, нам придется вернуться. Что-то мне не по себе». Она сомкнула губы и постаралась не встречаться с ним взглядом, но покорно помогла ему добраться до отеля и принялась что от чулки, а он тем временем пытался собраться с силами. «Надолго ли хватит ее?» Торчать в заперти в этой случайной комнате, денной, нощно населенной всевозможными звуками и унылый как зал ожидания. Удерживать ее он не имел никакого права. Еще он догадывался, что она не вполне успокоилась на его счет. В полдень он попытался было встать на ноги, но нахлынувшее головокружение опрокинуло его на кровать. — Положить тебе компресс на лоб? — спросила она. Нет, — Нет-нет. Это пройдет. Иди кушать. Но ты правда в порядке? Да, уверяю тебя. Однако, едва за ней закрылась дверь, Флавьера охватила паника. Это было глупо. Поскольку все вещи раны оставались здесь, она вовсе не собиралась исчезнуть. Она может умереть, — подумал он. И потер лоб, отгоняя эту безумную мысль. Время шло. Флавьер будто слышал его пригушенный, Равномерный шорох, шорох, сыплющийся струйки в песочных часах. Обслуживали в здешнем ресторане не спеша, он это знал, и все-таки она могла бы поторопиться. Должно быть, пользуясь его отсутствием, она наслаждается любимыми лакомствами, в которых обычно отказывала себе из опасения, что ему будет не по нраву ее гурманство. Как он не любил эту ее почти животную черту. Еще тогда, в бестро Курбуа, когда она вышла из кухни, одетая, как судомойка, о, как он тогда страдал! Вот в час, как ее нет, здорово она, видно, проголодался. От ярости и отчаяния голова у него разболелась еще сильней, он чуть было не разрыдался от сознания собственного бессилия.